Издательство 1С Publishing и студия MDM Vision представляют. Виктория Ледерман. Светляк Тучкин и украденные каникулы. Глава 1. О том, как раскрывается обман. Обман бывает разный. «Обмануть можно кого угодно и как угодно. Можно обмануть так, что никто не обидится. Например, сказать однокласснику Борьке Чеснокову, что завтра вместо рисования будет физкультура, а когда он поверит, посмеяться вместе с ним. Главное — вовремя сообщить, что ты пошутил. Пока он не принес вместо альбома с красками коньки и не треснул ими тебя по голове, потом уже поздно будет уверять, что это была просто шутка». Очень здорово обманывать наоборот. К примеру, у тебя в прописи наконец-то появляется долгожданное «молодец, отлично», а ты приходишь домой с виноватым видом, смотришь в пол и не поднимаешь на родителей глаз. Они, конечно, думают, что у тебя снова все плохо, и начинают вздыхать, расстраиваться и упрекать тебя. А ты раз прописям в руки «вот, смотрите, я вас обманул!» И тогда все вздыхают с облегчением, улыбаются и прощают тебя за такой обман. Можно обмануть, чтобы не обижать. Вот идешь ты на день рождения к соседке Маруси Зориной, а она вся такая нарядная, в фиолетовом платье, с какими-то непонятными кружевными волнами. Она вертится перед тобой и так, и эдак. Тебе нравится мое новое платье? А ты в девчачьих платьях ничего не понимаешь, и фиолетовый цвет вообще ненавидишь. Но разве можно сказать ей правду? Лучше солгать, что платье очень красивое, чтобы у именинницы было хорошее настроение. Бывает обман случайный. Это когда мама приходит с работы и спрашивает, почему во всей квартире пахнет ее любимыми духами. Ты пугаешься, потому что не готов к такому вопросу. Ты не думал, что мама учует запах, ведь прошло целых полдня, и ты в панике отвечаешь «я ничего не знаю, я их не трогал». Потом, конечно, все равно придется признаться, что тебя оцарапал уличный кот, которого ты ловил вместе с двоюродным братом Родькой. Кот в руки так и не дался, а царапины надо было срочно обработать». Ротик сказал, что духи — это все равно, что йод, даже лучше, а тут еще и пузырек выскользнул из рук. «Тебе обязательно попадет. Из-за уличного кота, из-за духи, из-за обман, несмотря на то, что как раз обманывать ты и не хотел. Просто так получилось. Случайно». «А вот когда ты обманываешь намеренно и готовишься к этому заранее, тогда жди больших неприятностей. Ничего хорошего из этого не выйдет». Правда, обязательно выплывет наружу, и ты получишь хорошую взбучку. святослав как тебе в голову такое пришло?» — спросил папа и сел на стул напротив Светлика. А мама, наоборот, вскочила с дивана и принялась в волнении ходить по комнате. Светлик вздохнул. «Ну вот, началось. святослав Значит, родители очень рассердились, раз называют его полным именем. Когда все хорошо, его зовут Светликом». «Это не ему в голову пришло, а наверняка Родиону!» — воскликнула мама. «Это же Родион постоянно подбивает его на всякие глупости!» «И ничего не Родиону!» — пробурчал Светлик, понурившись. «Скажешь, это ты сам придумал?» «Мы вместе придумали!» «Что, сразу оба? Одновременно?» «Да, одновременно!» На самом деле родители угадали. Все придумал Родька. Он вообще был очень изобретательным. В его голову постоянно приходили интересные идеи, до которых Светлик додуматься бы не смог. Зато маме, в отличие от Светлика, Родькины затеи никогда не нравились. Она называла их всякими глупостями и даже хулиганскими выходками. Но разве можно человека считать хулиганом, если он активно тянется к знаниям? Если он просто любопытный, то есть любознательный? его неудержимо влечет ко всяческим экспериментам. Вот сказала как-то бабушка, что ее любимая кружка сделана из небьющегося стекла. А Родька не поверил. Почему он должен верить на слово? Разве бывает небьющееся стекло? Ведь известно, все, что сделано из стекла, можно разбить. Вдруг бабушка ошибается. Нужно обязательно проверить. И они вместе со Светликом начали проверять. Целых два дня экспериментировали, пока бабушка не видела. Бросали кружку на пол, стучали ею об стены и уже были готовы согласиться, что все-таки бывает небьющееся стекло. Но, увы, кружка не выдержала столкновения с чугунной ванной и разлетелась на осколки. Все, конечно, подумали, что братья просто так расколотили небьющуюся кружку. Из баловства. Никто даже не захотел слушать, что это был научный эксперимент. Или взять ту осеннюю историю с домашним муравейником. Как он там по-научному называется? А, формикарий. Родькина старшая сестра Ариша рассказывала, что есть такие муравьиные фермы, которые можно держать дома в стеклянном аквариуме. Только, конечно, без воды, иначе все муравьи утонут. Ариша уже взрослая, она учится аж в третьем классе, и про муравьев знает много, потому что писала про них целую научную работу. Вот Родька и захотел иметь такой фармикарий в своей комнате, чтобы наблюдать за муравьями. И Светлик тоже захотел. Разве не интересно своими глазами увидеть, как муравьи строят жилище как добывают пищу и выяснить, впадают ли они в спячку зимой? Но взрослые снова не поняли всей важности Родькиной затеи и отказались покупать муравьиную ферму. Сказали, что не собираются тратить деньги на такую пакость. Тогда братья нашли во дворе небольшой муравейник, лопатой переложили его в ведро и спрятали дома у Светлика. А потом побежали обедать к бабушке. Семья Светлика и бабушка с дедом жили рядом, а до Родькиного дома надо было ехать на автобусе. Когда и те, и другие родители были на работе, за братьями присматривала бабушка. После школы они собирались у нее, а вечером расходились по домам. Вот рочка и решил, что ведро с муравьями постоит до вечера в комнате Светлика, а потом он увезет его к себе но не получилось. А что получилось, даже и вспоминать не хочется. Муравьям вовсе не приглянулась идея стать Родькиной фермой для изучения, и они просто расползлись из ведра по всей квартире. Был грандиозный скандал. Братьям здорово влетело от родителей, а мама Светлика так рассердилась, что еще долго не хотела пускать Родьку на порог своего дома. Светлик очень переживал. Он вообще не мог надолго расставаться с двоюродным братом. А Родька его успокаивал, говорил, что за науку многие страдали, и великих ученых в детстве никогда не понимали родители. Это ему Ариша сказала, а уж она -то точно знает, о чем говорит. Третий класс как-никак.